американцы утвердили состав штаба по формированию волонтерских отрядов. Штаб начал функционировать. Все мероприятия по формированию отрядов и отправке их на Тайвань решено было назвать операцией «Вако». Это название понравилось всем. Шесть столетий назад наши предки рыскали по всем морям Восточной Азии. Первые японские набеги на Тайвань были совершены пиратами, которых называли «Вако». И снова теперь едут в Южные моря наши отважные молодцы, вознося молитвы нашему воинскому богу Юмия Хатиману, и вместе с Кавабе, Дои и другими отправлялся в Ямагата проведать больного Исихара. Он сказал мне, что генерала довольно часто навещают не только его ближайшие ученики, но и чины американского штаба. Американцы привозят генералу лекарства и продукты. И, улыбаясь, добавил. А в Германии на американцев работает генерал Гальдер, автор плана Барбароса плана войны с Россией. Гальдер немецкий и Сихара. Красные форсировали Янцзы и взяли Нанкин. Спустя несколько дней после падения гомендановской столицы я пошел на собрание в храм Коней в парке Уэна. В этот вечер здесь происходило собрание по случаю отправки первого отряда на Тайвань. У ворот какие-то люди в противогриппозных масках раздавали прохожим листовки с адресами вербовочных бюро. Цветение вишен уже кончилось, опавшие лепестки устилали землю вокруг храма. Большинство собравшихся – юноши в студенческой форме. У многих на голове и шее белели шарфы. Точь-в-точь точь такие носили во время войны летчики из отрядов смертников. Напутственную речь произнес адъютант генерала Сумида. Он поздравил едущих с высокой честью, выпавшей на их долю. Они должны быть готовы к тому, чтобы осыпаться, подобно лепесткам вишни, во имя империи. Они – авангард императорской армии, которая ныне восстает из пепла. Действуя совместно с бывшими врагами, Великая Япония сокрушит главного врага – красных. Кто-то сзади крикнул с сильным кюсюзским акцентом, Сперва расправимся с красными, а потом рассчитаемся с бывшими врагами. Все яростно захлопали в ладоши и запели песню умиюкаба, незабываемую песню, которую распевали верноподданные в течение всей войны. «Выйдешь в море, трупы в волнах, в горы пойдешь, трупы в кустах, все умрем за государя, без оглядки примем смерть».